«Тихие чудо Георгия о змее, сюжет обрастает яркими драматическими подробностями, приобретая характер народной сказки. В некоем царстве Рахлинском царствовал нечестивый царь Агапий, и была у него дочь христианка Алексафия, или алисава, неподалеку от царской столицы в пещере на берегу моря поселился свирепый змей и стал требовать себе человеческих жертвоприношений. По жребию отправлялись жители царства рохлинского лютому змею на съедение пещерскому на прожрение. Однажды жребий выпал самому царю агапию царь закрученился, а его жена царица такая же нечестивая, как и он сам сказала.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 «Ты прекрасная, Алексафия Агапиевна, ты вставай-ка, Алексафия, с утра ранешенько, умывайся, девица Белешенька, и снаряжайся, Алексафия, хорошенько. С утра я тебя буду замуж отдавать за того, который с тобой в одну веру веруют. Царевна, заподозрив неладное, всю ночь не спала, молилась спасу причистому. Утром ее посадили в черную повозку, который правил детина в платье траурном. Отвезли на берег море и оставили одну возле змеиной пещеры. Села Алексафия на крутой бережок и стала ждать неминуемой смерти. Но тут Господь послал ей на выручку святого Егория, ударил Егорий змеи копьем в прожорище, приговаривая: "Так будь, змея", кратка и смиренно. Змей был побежден. Егорий обвязал вокруг его шеи конец пояса и Аксафий повела чудовище на поясе, как коровушку, будто дойную. Егорий сказал царевне: "Поведи-ка Аксафий змея лютова во свое воцарство Рахлинское. Скажи батюшке царю Агапию, пущай поверует веру христианскую". Агапий исполнил повеление игоря, принял христианство и построил три церкви, одну во имя Богоматери, другую во имя Святой Троицы, третью во имя Святого Георгия. А кроме того, пообещал, я не раз Егорию в году буду праздновать, я не раз в году два раза. Один из праздников памяти святого Георгия – 26 ноября, 9 декабря. Считается, что именно в этот день произошло сражение Георгия со змеем. Другой – 23 апреля, 6 мая. Этот праздник на Руси называют Егорий Вешний. Николай Угодник Николай Чудотворец угодник Божий на Руси почитался наравне с Иисусом Христом и Богородицей, превыше всех других святых. В народе даже бытовала легенда, что он должен был стать Богом, да отказался. По убеждению русского человека, святой Николай был его первым помощником во всех делах и защитником от всех бед. В одной из былин говорится, «Господи, владыка, свет помилует, и Пресвятая Мать Богородица заступится и сохранит, да ведь Микола, многомилосливый». Каноническое житие сообщает, что святой Николай жил в IV веке, был архиепископом города Миры в Ликие, малоазиатской провинции Римской империи и принадлежал к числу церковных деятелей первых веков христианства. Во время гонений на христиан – Предпринятых римским императором Диоклетианом, святой Николай вместе со своими единоверцами был заключен в тюрьму и пробыл там долгое время. Когда на римском престоле язычника Диоклетиана сменил христианин Константин Великий, Николай вышел на свободу и продолжил свою деятельность. Святой Николай обладал способностью творить чудеса. В «Житии» рассказывается о том, как он словом успокаивал морские бури и спасал тонущие корабли, поэтому его почитали как покровители всех плавающих и путешествующих. Неоднократно он являлся во сне сильным мира сего, чтобы восстановить справедливость и спасти невинно осужденных. Существует легенда о том, как он оживил трех юношей, убитых разбойниками. Но часто помощь святого Николая не носила чудесного характера, а была обычным человеческим милосердием. Однажды он узнал, что некий горожанин до того обнищал, что решил продать В дом терпимости трех своих дочерей святой Николай ночью тайком забросил ему в окошко три узелка золотом. Горожанин поправил свои дела, и все три девушки благополучно вышли замуж. С этим эпизодом связан существующий до сих пор в Западной Европе обычай тайно подбрасывать детям на Рождество чулок с подарками от Санта-Клауса святого Николая. На Руси образ святого Николая, печальник о людских бедах, полностью заслонил образ Николая, церковного иерарха. В народном сознании Николай превратился в мужицкого, святого, мудрого и справедливого, понимающего повседневные человеческие нужды, всегда готового помочь. Николай Угодник, Никола Милостивый, стал героем множества русских народных легенд, причем в них Николай зачастую противопоставляется другим святым, гордым и недоступным. Однажды шли по земле святой Касьян и Николай Угодник и увидели мужика, пытавшегося вытащить увязнувший в грязи воз. Касьян прошел мимо, не захотел марать райского платья, а Николай помог мужику. Когда узнал об этом Господь Бог, то положил Николе два праздника в году – Весной и осенью, а Касьяну лишь один, в четыре года, 29 февраля. В другой легенде рассказывается, что Никола шел по земле уже самим Господом Богом. Постречали они голодного волка, и Бог разрешил ему съесть пегую корову, принадлежавшую бедной вдове. Как услышал это Никола, забежал вперед волка и перекрасил пегую корову болотным илом в черный цвет. Волк не узнал ее, и корова осталась жива. Народный образ святого Николая восходит к языческим верованиям и имеет очевидную связь с древнеславянским богом Велесом. В языческую эпоху Велес был народным, крестьянским богом и противопоставлялся богу-громовержцу. Перуну, покровителю княжеской военной власти. С принятием христианской функции Перуна перешли на святого Илью Пророка и отчасти на святого Георгия, поэтому в легендах очень распространен сюжет о конфликте Никола с Ильей Игорем, из которого Никола выходит победителем, решив его мирным путем». Захотели раз Никола и святой Егорий помочь мужику вспахать поле. Никола впрягся в саху вместо коня, а Егорий стал пахать. Вспахали, поблагодарил их мужик. Никола спрашивает, скажи, мужичок, кто важней, тот, кто в сахе стоял или тот, кто за саху держался? Мужик подумал и ответил, конь важней, без коня пахать не будешь, а с конём и баба вспашет. Разобиделся Егорий, что мужик его с бабы сравнил, призвал к себе на помощь Илью Пророка, и стали они вместе тому мужику всякие козни чинить. То нашлет Илья на мужикового поля бурю-грозу, то сделает Егорий пшеницу неумолотной. Но Никола всякий раз от мужика беду отводил и, наконец, посоветовал. Пойди в воскресенье в церковь, купи две свечки, одну за грош, другую за пятак. Ту, что за грош, вымарай сажей, а ту, что за пятак, не мара. Встань лицом к образу Игоря и скажи: "Святой Игорий, вот тебе свечка чистая за пятак, а грошовую, да замаранную поставлю не обманщику". Тогда он от тебя отвяжется, мужик послушался совета и впредь жил спокойно. Николом народных легендах всегда был милосерден и даже грешников не корал, а вразумлял. Однажды вор обокрал крестьянский дом, да едва не попался. Заметили его, послали погоню, вот-вот настигнут, взмолился вор святому Николаю, батюшка, отец Николай, сокрой меня, я тебе гревенную свечку поставлю. Вдруг откуда ни возьмись, появился перед ним старичок и указал канаву, где можно спрятаться. Да только в той канаве валялась дохлая лошадь и сильно смердела. Но делать нечего, залез вор в канаву, затаился, погоня его не заметила, мимо пробежала. Вылез вор из канавы, стал благодарить старичка, а тот спрашивает, каково было тебе в канаве лежать? Вор отвечает душно, дедушка, едва не задохся. Тогда старичок, а это был, конечно, сам Никола, говорит... «Вот и святому Николаю было бы так же душно от твоей свечки», сказал и скрылся из глаз. В описании внешности Николы в народных легендах обычно подчеркиваются его простонародные черты. Сивый, сивый древний старичок. Нередко такие же черты видны и в его иконописных изображениях. В руководстве для иконописцев о святом Николае говорится так. «Борода невелика» взлыс, плешив, на плеше мало кудрецов. Многие иконы с изображением святого Николая на Руси почитались чудотворными.